«Разумеется, я преувеличиваю», — продолжал Стивен. «Несомненно, он полагал себя влюбленным, пока дело не дошло до постели. Вероятно, его отец характеризовал ее как славную кобылку». «И что вы собираетесь с ним делать?» — спросил я. Бросить жребий, или один пристроится спереди, а второй сзади?» Тони рассмеялся. Ох уж этот Уильям, во всем ему нужна ясность. А если я сейчас пойду к ней и передам наш разговор? Дорогой мой, она вас просто не поймет. Она невероятно наивна. А он? Я в этом сомневаюсь. Зная нашего друга Колина Уинстонли, Да и потом вопрос еще в стадии обсуждения, пока Питер не сделал выбор. — В самом скором времени мы намерены испытать его. Стивен оторвался от зеркала. — Да, съездим на природу, — кивнул Тони. На нем сказывается напряжение, сами видите. Он уже боится подняться в номер на сиесту, опасается, что жена желает его. — Неужели у вас нет... Жалости? Разумеется, оба извращенца давным-давно забыли смысл этого абсурдно-старомодного слова. Разве вы не понимаете, что можете загубить ее жизнь ради своих игр? Тут мы готовы положиться на вас, Уильям, ответил Тони. Утяжьте ее. Это не игра, добавил Стивен. Вы должны понимать, что мы спасаем его. Подумайте о жизни, которая в противном случае его ждет со всеми этими мягкими выпуклостями. Женщины напоминают мне недоеденный овощной салат. Вы понимаете, такие увядшие кусочки зелени, плавающие в... «У каждого человека свой вкус», — прервал его Тони. «Но Питер не создан для такой жизни, он все так тонко чувствует», — повторил он слова девушки. «Я не нашелся, что на это ответить».